Седьмое. Вернемся, однако же, в век девятнадцатый, и обратимся к мнению того, кого церковь именует «учителем изрядным» и «цевницую духовную» к святителю Игнатию, Ренчинину. Еще в середине прошлого столетия, касаясь в одном из своих писем европейских событий 1848 года, он вполне выразил православный взгляд и на самый «прогресс» в кавычках, и на его «неверующих двигателей» в кавычках. Рационализм своими постановлениями не может остановиться в движении своем, как имеющий основанием непрестанно изменяющийся разум человеческий. Надо дать большего и большего развития болезни. Она начала потрясать спокойствие народа с конца прошлого столетия. Чем далее, тем действие обширнее. И далее святитель Игнатий пишет, «Из окончательного всемирного действия этой болезни должен возникнуть беззаконник, гений из гениев, как из французской революции родился его предизображение, колоссальный гений Наполеон. Что меня поражало больше, нежели нынешние обстоятельства? Меня поражали причины этих обстоятельств. Общее стремление всех к одному вещественному, будто бы оно вечно. Забвение вечного, как бы несуществующее. Насмешки и ругательства над христианством. Утончённые и лютые гонения на церковь. Гонение на жизнью, на святого духа, заменение духа и его уставов лжеименным разумом и уставами, исходящими от миродежцев. Общая всесветная молва как бы при столпотворении повсеместное устройство железных дорог, работоподобное столпотворению. Надо заметить, что Бог, как говорит Писание, стою тою целью сместил языки и разделил народ на народы, чтобы лишить людей возможности все греховные предприятия приводить в исполнение общими силами всего Соединенного человечества. Паровозы возвращают людям эту возможность. Тогда при столпотворении не шел Бог, говорит Писание, взглянуть на дела человеческие и остановил безумные начинания с смещением языков. Теперь близок час, когда снова сойдет Бог воззреть на дела человеческие и положить им конец уже не смешением языков, а заменением мира, созревшего и обрешавшего в беззакониях миром новым и непорочным. Цитируется по сборнику писем святителя, составитель игумен Марк Лозинский, номер 180. 6 мая 1859 года при освященной Игнатии, епископ Кавказский Черноморский, Обратился к духовенству своей епархии с воззванием касательно освобождения крестьян от крепостной зависимости. В частности, там говорится, «Рационалисты чужды нищеты духа. Они рассуждают и умозаключают о естестве человеческом, отвергая или упуская понятие его падений». Они видят в этом естестве всевозможные достоинства, никак не примечая, что в нем добро перемешано со злом, потому само его добро сделало злом, как делается ядом прекрасная пища, перемешанная с ядом. По этой причине христианствами унижено и искажено. Слово крестными отвергнуто. Они ищут и требуют для падшего естества таких преимуществ – которые тогда только могли бы быть представлены естеству, когда бы оно не подвергалось падению. Из ложных идей вышли самые чудовищные действия и последствия. Рационалисты произвели ужаснейшие беспорядки везде, где их учение было принято, и чтобы возвратиться к порядку, возвышенное существо, падший человек, ощутил неизбежную нужду и в тюрьме, и в цепях, и в плахе, И виселицем.